Значение воскресения Христова для христианской церкви. Трудно переоценить всё значение, который факт воскресения Христа из мёртвых имел для развития христианской церкви. Любые попытки найти объяснение возникновению и развитию церкви за пределами этого события входят в конфликт с исторической правдой. Исследователи могут верить или не верить в воскресение это их право и, как говорится, личное дело но доказывать, что ранние христиане в него не верили, что существовала первоначально некая секта, которая сплотилась вокруг распятого на кресте учителя нравственности, и лишь впоследствии обожествила его и придумала миф о его воскресении, значит идти против рожна, отметая огромный массив свидетельских показаний. Между тем именно так поступали многие авторы XIX века, такие как Шлейермахер, Гегель, Штраус, Ренан, Толстой, априорно отвергнувшие все евангельские чудеса и главное из них воскресение Христа, как противоречащие естественным законам и потому заведомо недостоверное. Во Иисусе их привлекало прежде всего нравственное учение, которое каждый из них толковал на свой лад. А в научной библистике появился миф о некоем утерянном письменном первоисточнике, из которого якобы и родилось христианство. Этот первоисточник включал некоторые изречения Иисуса и истории из его жизни, но в нем не было ни большинства чудес, ни воскресения. Если мы посмотрим на историю ранней церкви, как она изложена в книге Деяний и в посланиях апостола Павла, мы увидим, что в первоначальной христианской проповеди акцент делался отнюдь не на нравственном учении Иисуса. Апостолы говорили прежде всего о его смерти и воскресении. Самая первая письменно зафиксированная христианская проповедь была произнесена Петром через 50 дней после воскресения Христа. Проповедь сфокусирована исключительно на смерти и воскресении Христа. Мужи израильские.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 В следующей своей проповеди, произнесённой в притворе Соломоновым, Петр вновь говорит о том же: "Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку убийцу, а начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мёртвых, чему мы свидетели". И на суде у первосвященников Анны и Каиафы, тех самых, которые были виновниками суда над Иисусом, он снова свидетельствует о воскресении Христа. Воскресение Христа является центральным пунктом проповеди апостола Павла. В рамках настоящей книги мы не можем даже бегло рассмотреть учение Павла о воскресении. Ограничимся наиболее известным и значимым текстом, в котором Павел излагает суть христианской проповеди. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только нечтётно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по писанию, и что явился Кифи, потом 12 и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Многочисленные и разнообразные свидетельства о воскресении, помноженные на личный опыт Павла, которому воскресший Иисус явился на пути в Дамаск, превратив его из гонителя церкви в апостола, делают для него факт воскресения Христа неопровержимым. Однако Павел не останавливается на этом, он идет дальше и делает утверждения, которые могут шокировать своей безапелляционностью.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 Павел не боится заявить о том, что без веры в воскресение христианство не имеет никакого смысла. В этом случае чтётно и проповедь апостолов, и вера тех, кто на нее откликнулся. Разве недостаточно следовать нравственным принципам, установленным Христом, исполнять его заповеди? Оказывается, нет. О нравственности вообще ничего не говорится в этом манифесте христианской веры. Вся аргументация вращается вокруг воскресения. Почему? Павел объясняет: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 Последний же враг истребится смерть. Воскресение Христа представлено здесь как событие космического масштаба. Оно касается не только его, но и всех людей. Адам представляет собой собирательный образ ветхого человечества, погибающего вследствие греха. Христос соединяет в себе обновленное человечество, искупленное от греха его смертью. Воскресение Христа открывает путь к воскресению из мёртвых для всякого человека. И именно в этом сердцевина евангельской проповеди, а отнюдь не в той или иной нравственной или социальной программе. Мы возвращаемся к важнейшему христианскому догмату об искупительном значении смерти Иисуса Христа. А этот догмат, как мы видели, зиждется на вере в Иисуса как Бога и Спасителя. Если бы Иисус не был Богом, его смерть не имела бы искупительной силы для людей, а его воскресение не освобождало бы их от власти смерти. Евангелие повествует о трех случаях, когда Иисус вернул людей к жизни. В Капернауме он воскресил дочь начальника синагоги, В наине единственного сына вдовы в Вифании своего друга Лазаря, случаи воскрешения мёртвых пророками Илие и Елисеем отмечены в Ветхом завете. Все упомянутые эпизоды, однако, имеют качественное отличие от воскресения Христа. В них люди возвращались к той земной жизни, из которых были временно изъяты смертью, чтобы затем вновь умереть. Христос, воскреснув из мёртвых, не возвращается к земной жизни, хотя и является земным людям в облике земного человека из плоти и крови. Его воскресение означает переход в иное бытие. Он возвращается туда, откуда пришел, в вечность, где пребывает в неразлучном единстве с Отцом, но возвращается он туда, обогащенной человеческой плотью, и именно в том, что эта плоть преображенная и изменившаяся, но тем не менее сохраняющая все признаки плоти, включая раны на теле вознесённая на небо, богословская традиция церкви видит указание на то, что благодаря воскресению Христа путь к воскресению открывается для всякой плоти. В богослужебных текстах праздника Вознесения Господня говорится, что Христос, вознёсшись на небо, посадил вместе с собой на божественном престоле человеческое естество. «Естество Адама, нисшедшее в глубочайшие места земли, ты, Боже, обновив в самом себе, превыше всякого начальства и власти, возвёл сей день, ведь возлюбив его, ты посадил его с собою и помиловав его, соединился с ним, соединившись, ему свойственное претерпел и как бесстрастный, однако пострадавший, с собой его прославил. Нашим современникам, неискушенным в тонкостях богословия, не просто бывает понять подобные литургические тексты. Однако за ними стоит мысль, которую можно изложить более простым языком. Приняв на себя человеческую плоть, Бог в самом себе обновил естество человека, утратившее первоначальные свойства в результате грехопадения. Возносясь на небо, он вместе с собой возносит человеческое тело вместе с душой, чтобы поместить его в недрах божественной жизни к богу возносится его тело, но оно не связано с телами других людей, тех, которые через веру и крещение вступили в число его учеников, а через причащение соединились с его плотью и кровью. Вознесся на небо Христос оставляет на земле свою церковь. В понимании апостола Павла церковь это прежде всего тело Христова. Членами тела являются христиане, а главой сам Христос. И для Павла это не просто метафора. Он говорит об онтологическом, сущностном единстве между людьми и Христом через причастие тела и крови Христа. Будучи телом Христовым, церковь синонимична Христу. Но в то же время она является общиной людей, объединенных верой в него. Если раньше до создания церкви люди жили сами по себе, а Бог сам по себе, то теперь жизнь самого Бога через Христа нерастожимо связана с жизнью людей. Придя на землю, сын Божий обрел на ней своих братьев и сестер, которых хочет ввести туда, где пребывает он сам вечное царство Бога. Преддверием этого царства является церковь земная, а полнота царства осуществляется в церкви торжествующей, где в небесной славе вместе со Христом пребывают все верные ему и последовавшие за ним.